Стремление темных сил проникнуть в среду последователей учений Белого Братства. 7 января 31. Еще нужно знать, что темные силы стремятся проникнуть в основание дел и продержаться на темном влиянии. Потому нужно зорко всматриваться и вслушиваться. Даже щит учителя могут употребить. Даже имя гуру покроют видимостью для того, чтобы невидимо покрыть его явлением коварства. Потому нужно сохранить оружие, являя отпор. Если явление победы совершается, то нужно осознать всю важность укрепления, потому будем укреплять все позиции. Так нужно понять, как имя учителя хранить. Сила победы входит только тогда, когда устои крепки. Так будем охранять основания. Нужно утвердить победу, потому явление осмотрительности так нужно. Все указания полны забот о расширении сознания. Будьте зорки, напрягая всю осмотрительность, ибо враг вошел в дом, надев личину дружбы. Теснее сомкните ряды ваши и следите за попытками разъединить вас. Путь лести и раздувания честолюбия самый верный. Ибо кто не любит слышать хорошие вести о себе. На этой общей всем, слабой струнке, и будут играть темные. Раздувая честолюбие, станут незаметно умолять самое высокое, что мы делаем и чем держимся. Будьте на страже.